Деревянные заклёпки заскрепели под напором железа, и крышка соскочила. Перед глазами гречки и фомушки, в верхнеподвижном лицом, обрамлённая белым холщёвым саваном, лежала мёртвая женщина в рестанском капоте. У обоих крупными каплями проступил холодный пот на лбу. Где же деньги-то? Не слыхать что-то. Чуть слышно бормотал фомушка, шаря по трупу своей трепещущей рукойю, больно прытак. Схудо скрытую злостью прошепел гречка, отстраняя прочь от тела руку блаженного из боязни, чтобы тот первый не нашел как нибудь заветного рубля, больно прытак. Забыл, что дядь Жиган сказывал: сперва надо на друга тельство над нею сотворить, а потом уж деньги ть сами объявятся. Ну какого там ещё надругательство, шёпотом огрызнулся Фомушка. Да ей-то мака добраго и вся недолга. Вот те и надругательство будет. Приподыми к её, приказал Гречка тоном, не допускавшим прикосновемья. Фомушка взял покойницу за плечи и, придерживая рукой, посадил в гробу. При этом движения руки её тихо опустились на колени. Братц мой, с некоторым ужасом изумился блаженный. Да она мягкая, не закоченевшая совсем. Толкуй, баб, мирещится, отозвался Гречка, хотя сам очень хорошо заметил тоже. В эту минуту невольный ужас мешался в нём с чувством, которое говорило: минута ещё и ты достиг, и ты счастливый человек, и потому он силился подавить в себе этот суеверный страх, но нервы плохо покорялись усилием воли, и ходуном ходили, тряся его как в лихорадке. Наконец почувствовал он, что настала решительная роковая минута. Глаза его налились кровью, грудь высоко и тяжело вздымалась, а лицо было бледно, почти так же, как лицо покойницы. Закусив губу и задержав дыхание, он сквозь зубы тихо простонал блаженному: "Держи!" И сильно развернувшись с ругательством, наут мах ударил ее в грудь ладонью. В эту минуту раздался короткий и слабый крик женщины. Гроба копатели шарахнулись в сторону, и труп упал навзничь, но в ту же минуту с усилием и очень слабым стоном в гробу поднялась и села в прежнее положение живая женщина. Фомушка с гречкой, не слыша ног под собой от великого ужаса, инстинктивно упали на корячки и поползли. Не смей оборнуться на раскрытую могилу и ни в силах будучи закричать, потому что от леденящего страха мгновенно потеряли голос, как теряются он иногда в тяжёлом сонном кошмаре. Прополздя несколько саженей, гречка поднялся на ноги, а вслед за ним встала Фомушка. В эту минуту, после первого поражающего потрясения, у них едва-едва мелькнули слабые проблески сознания, И потому оба, под неодолимым обаянием дико суеверного страха, без оглядки пустились бежать с кладбища. Инстинкт самосохранения и этот бледный луч сознания вели их к той же самой лазейке, с помощью которой удалось им за час перед этим пробраться сюда. И теперь, спотыкаясь о кресты и могилы, и падая на каждом шагу, дотащились они ко и как. до разобранной канавочной загородки и прытко пустились на перекоски через загородные грядки к избе у сини Ясамсоновны. Глава семьдесят четвертая спасена. Надо, государи мои милостивые, и сперва от духа уразуметь, сидя за пряжей, наставительно колякала хлестовка с двумя своими гостями, ковровым и Калышем, тогда как Бадлевский с Катцелем работали в подъезде, а эти между делом вышли наверх поглотать воздуха, не пропитанного лабораторными запахами. Устиня Самсоновна каждый раз наравила не упустить малейшего случая и повода потолковать о вере с кем-либо из этих гостей, в надежде, что Авойсь кто-нибудь из них убежденный ее речами обратится в веру. правую, за что она паки и паки сподобится благодати высшнего. Надо от духа поучаться и ходить по духу и веровать только по духу. Как тебя дух Божий в откровении вразумит, так ты и ходи, так и верь, говорила хлестовка. Вот когда наша вера истинная стала шириться по земле, тогда на Москве сидел царь Алексей со своим антихристом Никоном и повелел он христа нашу батюшку Иван Тимофеича изымать с сорока учениками для того, чтобы они веру правую не ширили. Пытали их много, а батюшке Иван Тимофеичу дали столько батажья, сколько всем ученикам его в купе однако ж не выпотели от них какая такая наша вера есть и сперва в Москве сам антихрист допросы чинил им а потом сдали их наших батюшек страстотерпцев Нажитный двор гонителью египетскому князю Адоевскому, и тот гонитель очень нарывни в был пытать Ивана Симафейича, жег его малым огнем на железный пруд повесивши, потом полил и на больших кострищах и на лобном месте пытал, и затем уже распяли его на стене у Спасских ворот. В Москве твои валивы, государь мои? спросила обоих у Синя Самсоновна.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 Чего чего не перенесешь, коли дух Божий крепок в тебе, потому и завет у нас такой: аще победить и и спастися хочешь, и май первей всего дух Божий и веру в духа. Ну и что ж с ним потом то было? спросил Каллыш. Ой, много с ним всякого было, махнула хлестовком, когда и спустил то он дух.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 И тут снова был взят и пытку чинили ему жестокую, и вторично распяли на том самом месте у Спасских ворот, и содрали с него кожу в живе. Но едина от учениц его покрыла батюшка простынёю белую, и простыня та дала ему новую кожу. Поэтому мужики наши хлыстовские в воспоминании его и носят белые рубахи, а на рождениях знаменно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 и родами мучилась, никак не могла разродиться, и было ей тут пророчество, что тогда только разродится она благополучно сыном царевичем Петром, когда ослабнят иван Тимофеевича. Тут его и ослабнили, и стал он явно жить в Москве на покое, проповедуя веру правую тридцать лет, а дом, где жил, досели цел и нерушон стоит, и промеж божьих людей новым Иерусалимом нарицается. В эту минуту рассказ её был прерван топотом неровных торопливых шагов, который послышался на крылечке, словно бы туда прытко взбежали два человека. Раздался нетерпеливый тревожный стук в наружную дверь. Ковров и Каллыш В недоумении вскочили с места, причем первый опустил свою руку в карман, где у него имелся на готове маленький карманный револьвер, который он постоянно брал с собой, отправляясь в загородную лабораторию. Господи Иисусе, кто там? встала из запряжи хозяйка, встревоженная этим шумом в такую позднюю пору. Старец Паисий взял свечу и пошел в сени. Кто там? окликнул он. Мы, я. Пустите, отвечал перепуганный, задыхающийся голос Фомушки. Чего тебе, Христораде, впустите скорее, беда! с отчаянием воскликнул он, стучась в дверь. Старик отмкнул защёлку, и в комнату влетели ошалелые гробокопатели. Лица их были в кровь исцарапаны, одежда вся разорванная и перепачкана землейю, а сами они до того дрожали и казались перепуганными, что ковров с Каллышем по неволье отступили назад, изумленные этим неожиданным появлением. Фомушка и Гречка с трудом переводя дух, стояли посередине комнаты и все еще не могли прийти в себя. Ты как здесь? подошел Каллыш к блаженному, что случилось, с кем ты откуда? Ба. Да, батюшка, страшно с усирьем, выговорил дрожащий Фомушка. Полиция здесь? Накрыли Василия? Гнался за вами кто, что ли? По покойни не гнался на кладбище из гроба, говорил блаженный, почти бессознательно давая свои ответы. Да не пьяны, заметил Кавров, переухмыльнувшись с графом. Были пьяны, не было бы так перепуганы. А зачем вас насильно на кладбище? Снова приступил последний к фомушке. Формозонские деньги на ей зашиты. Могилу раскопали. Бессмыслули петал блаженный, страшливо озираясь во все стороны. Могилу раскопали. А забоченность, двинув брови, повторил след за ним Калаш. Э, -э шутки-то выходят плохие. Послушай, отозвал он в сторону Коврова.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 протянул он, пристально вглядываясь в физиономию Гречки. Помнится, будто встречал когда-то. Ты зачем толкнул его? Я? Мерещится, что ли, дерзко ответил Гречка, вольно ему, с дуром молоть ерундищи. Где вы были? Отвечай мне, начальнически и в упор приступил к нему Сергей Антонович. Да вам-то что, где б мы не были, чего лезете?